Я любил останавливаться и подолгу смотреть на эту голдящую орду, а иногда и отдаваться воле зазывал. Идешь по тротуару мимо лавок, а тебя за полы хватают. Тащат и тащат. Хочешь, не хочешь, заведут в лавку. А там уже обступят другие приказчики. Всякий свое дело делает и свои заученные слова говорит. Заставит пересмотреть, а то и примерить все, и шубу, и пальто, и поддевку.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 Звали его Ефим макарьевич Не Макарыч, а испочтение Макаревич. У лавки солидный и важный, он был в балагане, неузнаваем, с своей седой подвязанной бородой, как заорет на все поле. ра К началу! У нас Юлия Пастраны, двоюродная внучка от Аблизьяны».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 А он уже дальше ворону увидал и к ней. «Дура ты, дура, куда тебя зря нечистая сила прет? Эх ты, девятиногая буфетчица из помойной ямы! ра К началу, к началу!» Сорвет бороду, махнет ею над головой и исчезнет вниз. А через минуту опять выскакивает. На ходу бороду нацепляет. Э-э-э! Публик почтенная, полупочтенная И которая так себе Начинайте торопиться, без вас не начнем Знай наших, не умирай скорча корча Друг остановится, сделает серьезную физиономию Прислушивается Толпа замрет ой ой ой, -ой да никак начали Торопись, ребят И балаган всегда полон, где юшка орёт. Однажды, беседуя с ним за чайком Я удивился тому, как он ловко умеет владеть толпою Он не ответил, «Это что? Толпа баранье стадо. Куда козёл, туда и она. Куда хочешь, повернёшь. А вот на сухаревке попробуй. Мужику в одиночку втолкуй». Какому-нибудь каблу лесному, а еще труднее кулугуру степному. Да заставь его в лавку зайти, да уговори его ненужное купить. Это, брать не с толпой под девичем а в сто раз потруднее. А у меня за 30 лет на Сухаревке никто мимо лавки не прошел. А ты, толпа, хе -хе, толпу зимой купаться уговорю. Сухаревка была особым миром, никогда более неповторимым. Она вся в этом анекдоте. Художник-реставратор возвращался в одно из воскресений с дачи и прямо с вокзала по обыкновению заехал на Сухаревку, где и купил великолепную старую вазу, точь-в-точь -точь под пару имеющейся у него.